День поминовения, 24 мая. По дороге с удовольствием слушал подаренную Келли кассету с надрывной лирикой времен Гражданской войны. Песни были на ту же тему, что и песни нашей значительно более страшной Гражданской войны, только в их войне победило добро, а в нашей зло. Ветряные мельницы исправно качали воду для полива необъятных полей пшеницы и кукурузы. Высоко в небе жаворонки пели свои призывные сексуальные трели. Ваня сегодня был резвее, чем вчера, меньше спотыкался. Но у меня было сомнение в правильности последней ковки. Надо было искать стоянку и перековывать лошадь. Наконец, в поселке Лиско нашел пристанище у Дона Иванды Коллинз. Дон работал ковбоем на ранчо, раскинувшимся на тысячи гектаров, и семья жила в принадлежащем этому ранчо доме. Хозяева были владельцами банка, жили где-то в Чикаго, и Дон никогда их в глаза не видел. Его жена Ванда работала секретаршей школе, где училось 50 школьников. Учителей и персонала в этой школе – 9 человек, и по подсчетам Ванды год обучения каждого школьника обходится государству около 6 тысяч долларов. Это в два раза меньше, чем стоимость обучения школьника в городе Нью-Йорке. Дон обзвонил соседних кузнецов по поводу перековки моей лошади И только Глен Витекар согласился подковать Ваню, но и то после праздников. Ну что ж, лошадь все равно нуждалась в отдыхе, а Коллинзы были рады моему пребыванию в их доме. Дети их давно выросли и разъехались. В деревне особых развлечений не найдешь. Ванда занимает себя в женском клубе под названием «Игл», «Орел», А Дон часами просиживает в подвале, раскладывая пасьянс с помощью компьютера. На следующее утро мы отправились в Бриджпорт на парад в честь Дня Поминовения, соответствующего нашей троице. Парад являлся гвоздем праздника, в котором могут принять участие все желающие. Как записного лошадника, меня пригласили в повозку, запряженную парой лошадей, Хозяином и кучером которых был мой будущий кузен Глен Витекер. Повозку сопровождали верхом президент и сотрудники местного банка, являвшегося спонсором парада. Остальные участники ехали на автомобилях или платформах, украшенных цветами и лентами. Это напоминало наши первомайские демонстрации прежних времен, только вместо серпаста-молоткастых. Несли звездно-полосатые флаги. Было даже что-то типа трибуны, откуда местные власти дирижировали парадом. Особенно красочно выглядела кавалькада ковбоев с индейцами, стрелявшими во всех направлениях холостыми патронами. Были, конечно же, и Кинг-Конг, и Белоснежка с гномами, разбрасывавшими конфеты детворе. После парада устроили соревнования в бросании подков и коровьих лепешек, в запуске воздушных змеев, детей ждал костер и раздача призов. В день поминовения, как и у нас, дети приезжают навестить могилы предков, встречаясь заодно с одногодками, которых не видели много лет. Вот и сегодня Дон с Вандой встретили группу однокашников, окончивших местную школу, В 1951-1952 годах. Ох, как не люблю подобные встречи. К своей-то внешности привык, но когда видишь почти собственное отражение в однокласснике, берет оторопь. Неужто и ты такой же старый? Но еще более грустно. Ничто так быстро не стареет, как наше будущее».